С полудня она проделала это, должно быть, раз двадцать. На этот раз, отходя от окна, она в рассеянности развязала и вновь завязала на себе фартук, пытаясь затянуть его потуже. Приведя в порядок свое форменное одеяние, она вернулась к кухонному столу и уселась напротив миссис Снелла. Миссис Снел уже покончила с уборкой-глажкой и, как обычно, перед уходом пила чай. Миссис Снелл была в шляпе. Это оригинальное сооружение из черного фетра, она не снимала не только все минувшее лето, но три лета подряд. В любую жару, при любых обстоятельствах, склоняясь над бесчисленными кладильными досками, орудуя бесчисленными пылесосами, ярлык фирме «Карнеги» еще держался на подкладке, смело можно сказать «непобежденный».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 Кожаная сумка, до невозможности потертая, но с ярлыком внутри не менее внушительным, чем на подкладке шляпы, лежала на буфете. Сандра дотянулась до нее, не вставая, подала сумку через стол владелицы. Та открыла ее, достала пачку винтовых сигарет и картонку спичек. сток клуб закурила. Потом поднесла губам чашку, но с же снова поставила ее на блюдце. Ой, да что это мой чай никак не остынет? Я из-за него автобус пропущу Она поглядела на Сандру, которая мрачно уставилась на сверкающую шеренгу кастрюлю стены Бросьте вы расстраиваться Что толку расстраиваться? Или он ей скажет, или не скажет? И все тут, а что толку расстраиваться? Но я и не расстраиваюсь, даже не думаю Просто от этого ребенка с ума сойти мужа да. Так и шныряет по всему дому Да все тяжком, его не услышишь. Вот только на днях я лущила бобы и чуть не наступила ему на руку. Он сидел вон тут под столом. Ну и что? Не стала бы я расстраиваться. Хе, то есть словечко сказать нельзя. Все на него оглядывайся. С ума сойти. Не могу я пить кипяток. У -у -у. Да, прямо ужас, что такое.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 Отцовский. Она взяла свою чашку и стала пить, ничуть не обжигаясь Уже не знаю, чего это они вздумали торчать тут весь октябрь Да, да никто из них больше и к воде -то не подходит, верно вам говорю? Сама не купается, сам не купается и мочонка не купается Никто теперь не купается И даже на своей дурацкой лодке они больше не плавают Только деньги за даром потратили И как вы пьете такой кипяток? Я со своей чашкой никак не управлюсь Сандра злобно уставила стену Я бы хоть сейчас вернулась в город Тут просто слово, терпеть не могу эту дру. Вам да ничего, вы круглый год тут живете У вас тут и знакомство, и вообще вам все одно Что здесь, что в городе Хоть живьем сварюсь, а чай выпью Миссис Нел поглядела на часы над электрической плитой А что бы вы сделали на моем месте? Я говорю, вы бы... что? Пусть сделали? вот скажите по правде Вот теперь миссис Снелл была в своей стихии Она тотчас отставила чашку Ну, первым делом я не стала бы расстраиваться Уж я бы сразу стала искать другой А я и не расстраиваюсь Знаю, знаю, но уж я бы подыскала себе Распахнулась в дверь в кухню вошла Бугу Тетенбаум, хозяйка дома Была на лет 25, Маленькой, худощавой, мальчишка Сухие, бесцветные, не по моде подстрижены. Волосы заложены назад, за чересчур большие уши. Весь наряд черный свитер, брюки чуть ниже колен, носки до да пасонушки. Прозвище, конечно, нелепое. И хорошенькое ее тоже не назовешь. Но такие вот живые, переменчивые рожицы не забываются. В своем роде она была просто чудо. Она сразу направилась к холодильнику. Открыла его. Заглянула внутрь. Расставив ноги, упершись руками в коленки и довольно не музыкально насвистывая сквозь зубы, легонько покачивалась так, свисту Сандра и миссис Снелл молчали. Миссис Снелл неторопливо вынула сигарету изо рта. Сандра, да, мэм. Сандра смотрел поверх шляпы миссис Снелл. У нас разве нет больше пикулей? Я хотела ему отнести Он все съел угу. Вчера перед сном съел Там только две штучки оставались Ага. Ладно, буду на станции куплю еще Я думаю, может быть, удастся выманить его из лодки Бубу захлопнула дверцу холодильника Отошла к окну И посмотрела в сторону озера Можно еще что-нибудь купить? Спросила она, глядя в окно Только хлеба Я положила вам чек на столик в прихожей, миссис Нелл mm -hmm. mm -hmm. Благодарю вас Очень приятно Говорят, Лайнал сбежал из дома Похоже, что так Сказал Бубу и сунул руки в карманы mm -hmm. Далеко-то он не бегает mm -hmm. Да Не отходя от окна, Бубу слегка повернулась так, чтобы не стоять совсем уж спиной к женщинам за столом Он удирает из дома с двух лет, но пока не очень далеко Самое дальнее в городе, по крайней мере, он забрел раз на Мэл в Центральном парке За два квартала от нашего дома, а самое ближнее просто спрятался в парадном Там и застрял, хотел попрощаться с отцом Женщина устала засмеяться Мэл, это такое место в Нью-Йорке Там все катаются на коньках Детишки вообще Да Ему только-только исполнилось три Тогда Сказала Бугу, доставая из кармана брюк сигареты и спички Пока она закуривала Обе женщины Не сводили с нее глаз Вот был переполох Пришлось поднять на ноги всю полицию И нашли его Ясно нашли. А вы как думали? Нашли его уже ночью в двенадцатом часу. А дело было, когда же это? Да в середине февраля. В парке ни детей, никого не осталось. Разве что, может быть, бандиты, бродяги, да какие-нибудь чокнутые. Он сидел на эстраде, где днем играет оркестр, и катал камешек взад-вперед по щели в полу. Замерз до полусмерти, и уже вид у него был... Боже милостивый, из чего это он? То есть, я говорю, чего это он из дома бегает? Бубу -бу пустило кривое колечко дыма, и оно расплылось по окольному стеклу. В тот день в парке кто-то из детей ни с того ни сего обозвал его вонючкой. По крайней мере, мы думаем, что дело в этом. Право не знаем, миссис Снелл, сама не понимаю. Недавно это с ним? То есть, я говорю, давно это с ним? Да вот, когда ему было два с половиной, он спрятался под раковиной в подвале. Мы живем в большом доме, а в подвале прачечная Какая-то нами его подружка, сказала ему, что у нее в термосе сидит червяк По крайней мере, мы больше ничего от него не добились Бубу вздохнула отошла от окна На кончике ее сигареты нарос пепел Она шагнула к двери Попробуй еще раз, сказала она на прощание А вы поторапливайтесь, мудрый А то автобус подеваете. Да, да, пора Губу затворила за собой забранную проволочной сеткой дверь Она стояла на лужайке, которая отлога спускалась к озеру Низкое предвечернее солнце светило ей в спину Ярдов в двухстах впереди. На корме отцовского бота сидел ее сын Лавина. Паруса были сняты, бот покачивался на привязи под прямым углом к мосткам у самого их конца. В футах в пятидесяти за ним плавала забытая или брошенная водная лыжа. Но нигде не видно было катающихся. Лишь вдалеке уходил к парусному бухте пассажирский катер. Почему-то Бубу никак не удавалось толком разглядеть Лаенова. Солнце хоть и не очень грело, но светило так ярко, что издали все. И мальчик, и лодка казалась смутным, расплывчатым, как очертание палки в воде. Спустя минуту-другую Бубу перестала всматриваться, смяла сигарету, отшвырнула ее и зашагала к мосткам. стоял октябрь, и доски уже не дышали жаром в лицо. Бубу шла по мосткам, насвистывая сквозь зубы, дошла до конца мостков, присела на корточки с самого края и посмотрела на сына. До него можно было бы дотянуться веслом. Он не поднял глаз. Эй, на борту! Эй, друг пират, старый пес, а вот и я. Лайонелл все еще не подымал глаз оно вдруг понадобилось показать, какой он искусный моряк Он перекинул незакрепленный румпель до отказа вправо И сейчас снова прижал его к боку Но не отрывал глаз от палубы Это я Вице-адмирал Таненбаум Урожденный глаз Прибыл проверить термофоры Ты не адмирал Ты женщина Кто тебе это сказал? Кто сказал тебе, что я не адмирал? Лайно, что-то ответил, но совсем уж не слышно Кто? Папа Бубу все еще сидел на корточках Расставленные коленки торчали у Лайны. Левой рукой она коснулась дощатого настила И так-то просто было сохранять равновесие Твой папа славный малый Только он должно быть самая сухопутная крыса на свете Совершенно верно, на суше я женщина, это чистая правда Но истинное мое призвание было, есть и будет Ты не адмирал Как вы сказали? Ты не адмирал Ты все равно женщина Разговор прервался Лайонелл снова стал менять курс своего судна. Он схватился за румпель обеими руками. На нем были шорты цвета хаки и чистая белая рубашка с короткими рукавами открытым воротом. Впереди на рубашке рисунок. Страус с Жером играет на скрипке. Мальчик сильно загорел. Его волосы совсем такие же, как у матери, на макушке заметно выцвели. Очень многие думают, что я не адмирал. Сказала Бубу, приглядываясь к сыну. Потому что я не ору об этом на всех перекрестках Стараясь не потерять равновесие, она вытащила из кармана а сигареты и спички Мне неохота толковать с людьми про то, в каком я чине Да еще с маленьким мальчиком, который даже не смотрит на меня, когда я с ним разговариваю За это, пожалуй, еще с флота выгонят с позором Так и не закурив, она неожиданно встала, выпрямилась во весь рост Замкнула кольцом большой указательный пальцы правой руки, поднеся их к губам, точно игрушечную трубу. Продудила что, повезти. ту ту ту вскинул голову. Вероятно, он знал, что сигнал не настоящий и все-таки весь встрепенулся, даже рот приоткрыл. Ту-ту-ту-ту-ту! <!uouseties> Три раза к ряду без перерыва Бубу протрубила сигнал. Нечто среднее между утренней и вечерней зорей. Потом торжественно отдала честь дальнему берегу. И когда наконец опять с сожалением присел на корточки на краю мостков, по лицу ее видно было, что ее до глубины души взволновал благородный обычай. недоступный простым смертным маленьким мальчикам. Она задумчиво созерцала воображаемую даль озера, потом словно бы вспомнила, что она здесь не одна, и важно поглядела вниз на Лайонелла, который все еще сидел, раскрыв рот. Это тайный сигнал, слышать его разрешается одним только адмиралом». Она закурила... И, выпустив длинную тонкую струю дыма Задула спичку Если бы кто-нибудь узнал Что я дала этот сигнал при тебе Пару трубе еще Не положено Почему? Бобу пожал плечами Тут вертится слишком много всяких мичманов Это раз Она переменила позу Усела с костяной как индеец Подтянула носки и продолжала деловито Ну вот что Скажи Почему ты убегаешь из дому? И я протрублю тебе все тайные сигналы, какие мне известны. Ладно? Лайнел тотчас опустил глаза. Нет. Почему? Потому. Почему потому? Потому что не хочу. Сказал Лайнел и решительно перевел роль. Бубу заслонилась правой рукой от солнца. Ее слепило. Ты мне говорил, что больше не будешь удирать из дому. Мы ведь об этом говорили, и ты сказал, что не будешь Ты мне обещал Лайнул, что ты сказал в ответ, но ну, слишком тихо Что? Я не обещал Нет, обещал, ты дал слово Лайнул опять принялся работать с рулем Если ты адмирал, где же твой флот? Мой флот? Вот хорошо, что ты об этом спросил Сказала Бубу и хотела спуститься в лодку Назад! Что? Сюда никому нельзя. Нельзя? Бубу, которая уже ступила на нас лодки, послушно отдернула ногу. Совсем никому нельзя? Она снова уселась на мостках, по-индейски. А почему? Лайну что-то ответил, но опять, слишком тихо. Что? Потому что не разрешается. Долгую минуту Бубу молча смотрела на мальчика. <свы> Мне очень грустно это слышать. Мне так хотелось к тебе в лодку Я по тебе соскучилась Очень сильно соскучилась Целый день я сидела в доме совсем одна И не с кем было поговорить Лайнел не повернул руль Он разглядывал какую-то щербинку на рукоятке Поговорила бы с Сандрой Сандра занята Я не хочу разговаривать с Сандрой, хочу с тобой Хочу сесть к тебе в лодку и разговаривать с тобой Говори с мостков Что? Говори с мостков Не могу, очень далеко Мне надо подойти поближе Лайнов вырванул румпель На борт никому нельзя Что? На борт никому нельзя Ладно, тогда, может, скажешь, почему ты сбежал из дому? Ты ведь не обещал больше не бегать На корме лежала маска аквалангиста Вместо ответа Лаймен Подцепил ее пальцем правой ноги и Ловким быстрым движением швырнул за борт. Маска тотчас ушла под воду Дельно Это маска дяди Уэба. Он будет в восторге Раньше в ней нырял дядя Симор Ну и пусть Ясно Я так и поняла Сигарета торчала у нее в пальце как-то в крик Внезапно почувствовав ожог, Бу уронила ее в воду Потом вытащила что-то из кармана Это был белый пакетик величиной скаловой карты Перевязанный зеленой ленточкой Цепочка для ключей Точь в точь такая же, как у папы Только на ней куда больше ключей, чем у папы Целых десять штук Лайонелл подался вперед, выпустив руль Подставил ладони чашкой кинь пожалуйста одну минуту, милый мне надо немножко подумать следовало бы кинуть эту цепочку в воду сын смотрел на нее, раскрыв рот потом закрыл рот это моя цепочка Бу-Бу, влядя -бу, на него, пожал плеча ну и пусть не спуская глаз с матери, Лайонел медленно отодвинулся на прежнее место стал нащупывать за спиной румпель. По глазам видно было, он все понял. Мать так и знала, что он поймет. Держи! Она бросила пакетик ему на колени и не промахнулась. Лайнул поглядел на пакетик, взял в руку, еще поглядел. И внезапно швырнул его в воду. Еще же поднял глаза на Бубу. В глазах его был не вызов, Но слезы. Еще мгновение, и губы его искривились, опрокинутой восьмеркой, и он отчаянно заревел. Бубу встала осторожно, будто в театре отсидела ногу, и спустилась в лодку. Через минуту она уже сидела на корме, держа рулевого на коленях, и укачивала его, и целовала в затылок, и сообщала какие-то полезные Тихо, тихо, тихо, тихо. Моряки не плачут, дружок. Моряки никогда не плачут. Но только если их корабль пошел ко дну. Или если они потерпели крушение и их носят на плоту. Им нечего пить. И Сандра, Сандра сказала: миссис Снелп: так что наш папа. Так. Большой, грязный жутюга. Ее передернул. Она спустил мальчик с колен, поставила перед собой, откинула волосы на солба. Сандра так и сказала, да? Лайн его за всех сил закивал головой. Он придвинулся ближе, все не переставая плакать, встал у нее между колен. «Но это еще не так страшно». Сказала Бубу, стиснула сына коленями и крепко обняла. «Это еще не самая большая беда». Она легонько куснула его ухо. «А ты знаешь, что такое жидюга, малыш?» Лайонел ответил не сразу. То ли не мог говорить, то ли не хотел. Он молчал, вздрагивая и всхлипывая, пока слезы не утихли немного. И только тогда, уткнувшись в теплую шею Бубу, Венгюри глухо, но внятно. Ждюга, это это кто? Никому ничего не дает. Бубу легонько оттолкнула сына, чтобы поглядеть на него. И вдруг сунул руку сзади ему за пояс. Он даже испугался. Но не шептал его, не ущипнул, а только старательно заправил рубашку. Вот так. Вот что. Сейчас мы поедем в город и купим пикули и хлеба. И прикусим прямо в машине. А потом поедем на станцию встречать папу. И привезем его домой. И пускай он покатает на в лодке. И ты поможешь ему отнести паруса. Ладно? Ладно. К дому? Они не шли, а бежали на перегонки. Лайну прибежал первым. И привезем его домой, и пускай он покатает нас на лодке.